Глава 13. А вот и я. Момент, когда у них кончилась еда, наступил внезапно. Селим, заглянувший в сумку с припасами, которыми их снабдил ещё староста деревни Полюсидов, пошарил в ней с некоторой растерянностью, достал флягу с водой, взболтал её, и сказал с коротким смешком. Похоже, мы переходим на экономный рацион. Глоток воды в день плюс пару глотков воздуха. Если, конечно, не отыщем чего-нибудь, что можно употребить в пищу. Артём, давно ощущавший голод, с трудом проглотил слюну. Мы нигде не видели ни животных, ни растений. Песок, скалы, пыль, Такое впечатление, что здесь никогда не было биологической жизни. Так оно и есть. Жизнь мира червеей имеет имела другую базовую основу, хоть и углеродно-азотную, но не белковую, не органическую. Живыми существами здесь были кристаллические мультиплеты, сплавыющие осью симметрии на основе кремний-ванадиевых соединений. К тому же надо учитывать два важнейших фактора существования такой жизни: холодный ядерный синтез и нецелочисленная размерность пространства. Во времена рассвета цивилизации Угага пространство их мира имело 3 1/2 измерения. Это теперь оно скатилось до трёхмерной евклидовости, позволяющей нам, кстати, ориентироваться, держать и свободно передвигаться. Тогда мы скоро умрём от голода, констатировал Артём, подумав о судьбе пропавших без вести. И никого не найдём. Если Удрих и Зарима тоже перенеслись сюда, то они давно, к чёрту твою музаключение, гриф рассердился Селим. Кажется, зря я тебя взял с собой. Я уверен, что они живы. В музее, кроме оружия и скафандров, я искал пищевой синтезатор, а поскольку его там не оказалось, значит, синтезатор сейчас у наших беглецов. Они были в музее и забрали его с собой. Артём промолчал, глядя на состарчевший пустынно-коммунистий ландшафт планета Пузыря Червей с торчащим неподалёку коровьим соском приёмника энергии. Селим хмыкнул. Похлопал спутника по спине, проговорил с отеческой заботой: "Не размякай, парень, потеряешь надежду, потеряешь жизнь хуже. Любовь Зарима где-то ждёт тебя. Загляни в своё сердце и услышишь её зов. Что касается жизни, обеспечения, положения наше не безнадёжно. Я вспомнил, что кроме Ксена музея, черви имели нечто вроде Ксена заповедника, куда свозили животных с открытых имений. Не уверен, что заповедник сохранился, но шанс есть. Артём молчал. Кроме того, этот заповедник мог найти и Ульрих, добавил фон Хорст. Артём с усилием вышел из меланхолического транса, расправил плечи. Простите, Селим. Я захандрил. Это больше не повторится. Давайте искать этот ваш заповедник. Возможно, наши ребята и в самом деле находятся там. Поехали, будничным тоном сказал Селим. Тут неподалёку располагается исследовательский центр червей, нечто вроде нашей центральной базы для разведки. Завернём туда на минутку, а потом отправимся искать заповедник. Идёт «Черви и Мелли дали разведку?» «Родственную ей систему. Во всяком случае, существовал какой-то технический комплекс посыла червей на полюс и принимающие экспедиции обратно. Туда мы сейчас и полетим. Это всего три часа лета на нашем Пегасе». «Поскакали!» Решительно сказал Артём, чувствуя прилив сил. Надежда снова вспыхнула в душе молодого человека, заставив его переоценить своё отношение к себе и к миру вокруг. Зарима ждала его. Жизнь продолжалась. Селим спрятал усмешку. Сеанс передачи энергии прошёл успешно. Парень ожил и первым полез в люк к дому. Как и в прошлый раз, Угагский кибер помчался к цели напромую и снова как бы повис в светящейся сиреневой пустоте, чтобы через 3 часа полёта вынырнуть из неё у поверхности планета Пузря над тем районом, куда стремился попасть Селим фон Хорст. Сразу стало видно, что они не промахнулись. Местность вокруг кактуса, приемника энергии, символизирующего наличие под ним города червей, Густо поросла удивительным лесом, растениями которого служили белоснежные птичьи перья 100-метровой высоты, гигантские прозрачно-стеклянные стрекозины и крылья, длинные коленчатые хлысты грязно-зеленого цвета, похожие на стволы бамбука, и пушистые серебристые вздутия, напоминающие огромные грибы-дождевики поперечником до 300 метров. «Что это?» — удивился возбужденный Артем. — Батюшки Светы! — проговорил фон Хорст с не меньшим удивлением. — Будь я проклят, если это не интрузия. — Не понял? — Это след Джинна. Такие леса когда-то вырастали на земле во времена пробуждения спящего демона, за которым гонялся твой дед. Неужели червям удалось переправить сюда с полюса, одного из них ответить Артём не успел. В зарослях чудовищного леса сверкнула неяркая вспышка, и выметнувшись из-за птичьего пера, алый лучик чисто срезал бок чудома как нож шляпку. Дьявол выругался селим: "Это ещё что такое?" А пара дёрнулся, стал косо валиться вниз. Луч лазера стегнул воздух ещё раз, снёс чедому корму. Свет перед глазами Артёма померк. Инг чедома или то, что его заменяло, отключил своих пассажиров от видеосистемы. Селим выдохнул сквозь зубы энергичное проклятие, и Артём почувствовал его гнев и ярость, волной обрушившейся на обалдевшего угаксского кибера и заставившей его работать ещё некоторое время. Чедом сделал кульбит, две петли, рыскнул вправо влево, так что лазерный луч миновал его и вломился в заросли серебристо-стеклянного леса, проделав в каменисто-песчаной почве длинную рваную борозду, остановился. Оглушённый ударом, Артём не сразу пришёл в себя. Потом почувствовал, что его дёргают за ногу. И стал вылезать из конвульсивно сжавшегося желудка кабины Чедома. Селим помог ему выбраться, поднёс палец к губам, прислушиваясь к чему-то. В руке он держал пистолет плазмер, найденный в музее червей и заряженный Чедомом. На поясе Артёма висел такой же плазмер. Он тоже ушёл в слух, но ничего не услышал. Вокруг царила мертвая тишина. Воздушные течения внутри планета пузыря, если и возникали, то ненадолго и не сильные, поэтому ветер не шевелил пересты растения леса, не передвигал барханы и не поднимал пыль. Скалы и камни в этом мире рассыпались в песок лишь от времени. Чедом тихий. выглядел так, будто его разрубили гигантским топором с целью анатомического изучения. Как ему удалось приземлиться и уберечь пассажиров от гибели, было непонятно. Артём покачал головой сочувствия инку аппарата, поймал взгляд Селима и снял с пояса свой плазмер. "Сюда кто-то движется", быстро прошептал полковник на таком же чедоме. Это скорее всего наши, но лучше перестраховаться, спрячёмся. Ты за тем грибочком, я за этим пером. Они разошлись с тем расчётом, чтобы видеть сбитый чедом и заросли леса вокруг. С минуту ничего и никого не было слышно и видно. Потом между стариказиным крылом и кустом бамбука мелькнул знакомый силуэт угакского кибера с растопыренными суставчатыми лапами некоторое время чужой аппарат прятался за деревом изучая обстановку и медленно двинулся к остаткам чьего-то дома землян завис над ним из брюха аппарата выдвинулась перепонка на которой сидел свесив ноги вниз человек в точно таком же белопушистом трико, что добыли себе Артём и Селим. Это был Ульрих Хорст, заросший редкой рыжеватой щетиной, худой и бледный, но живой и здоровый, с азартным огоньком в глазах. В руке он держал необычной формы пистолет с округлой насадкой на стволе в форме фасет этого глаза, бросающего радужные всверки. Очевидно, это и был тот самый лазер, луч которого поразил чедом путешественников. Артём, затаив дыхание, ждал, что вслед за Ульрихом появится Азарима, но к его разочарованию из чедома больше никто не вышел. Привет, внучок, раздался приглушённый голос полковника. Рад видеть тебя в полном здравии. Ульрих мгновенно повернулся на голос и выстрелил. Алый лучик срезал птичье перо, за которым прятался Селим, и оно с хрустом и грохотом рухнуло на соседнее деревья, сбив несколько бамбуковых хлыстов. Полегче, внучок, полегче. Селим фон Хорст выступил из-за пня с плазмером в руке. Это я, твой дед. В несколько мгновений Артёму казалось, что Ульрих сейчас выставит ещё раз и приготовился открыть огонь на упреждение, но внук полковника наконец овладел собой, признал деда и опустил оружие. Дед, ты здесь. Ты жив. Жив-жив, проворчал полковник, вставляя плазмер в петлю на ремне. Что это ты вздумал палить по нашей машине? Чем она тебе не понравилась? Я не знал, — пробормотал Ульрих без всякого раскаяния в голосе. Я думал, тут еще кто-то. А где Зарима? — спросил Артем, выходя из-за укрытия. Ульрих вздрогнул, обернулся, вскидывая лазер. Артем, и ты здесь? Как видишь, мы решили попытаться отыскать тебя и мою... Девушку ты её не видел? Нет, сказал Ульрих с запинкой, и эта запинка подсказала Артёму, что его бывший напарник врёт. В душе поднялась радость, пополам со страхом. Если Ульрих встречал Зариму, то почему не сказал правды? Если не встречал, почему запнулся? Очевидно, те же мысли бродили в уме Селима. Полковник покачал головой, подходя к сидящему на своеобразном сиденье внуку. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь, внучок. Она должна быть здесь, и ты должен был её встретить. Глаза Ульриха потемнели. Он упрямо нагнул голову, сказал с каким-то странным вызовом: "Ни с кем я не встречался. Зато нашёл кое-что очень интересное и перспективное. Селин встретил вопрошающий взгляд Артёма, ответил ему глазами: "Не суетись, всё выяснится". Значит, девушку ты не встречал. Это скверно. По моим расчётам, она должна быть здесь, на УГАГА. Надеюсь, ты не откажешься помочь нам отыскать её. Так говоришь, что ты там нашёл перспективное? Улир оживился, спрыгнул на землю. Не поверите. Под этим насекомом землёсом на глубине 200 м. Он сделал паузу. Сидит джинн. Артём с недоверием посмотрел на бывшего напарника, потом на задаченного, но не потерявшего хладнокровия Селима. Я чувствовал, хмыкнул полковник. Я чувствовал источник энергии, но не оценил его происхождение. Червям таки удалось перетащить одного из роботов к себе домой, только им это не помогло. Он глянул на торжествующего взбужденного поручика. Ты уверен, что это боевой робот с Полюса? Я с ним контактирую, гордо объявил Ульрих. Хотите, продемонстрирую. Селима и Артём переглянулись. Задержимся на часок. «Предложил Селим. Артему не терпелось отправиться на поиски за Риммой, но он понял, что у полковника сложился какой-то план, и возражать не стал. «Разве что на часок. Поехали!» Улерих снова залез на язык подъемника. «Кабина у этого рода тесная, но мы уместимся. Если бы вы знали, чего мне стоило убедить его меня слушаться. Постой!» «Вспомнил Селим. Перекусить бы сначала!» Ты случайно в музее не находил пищевого синтезатора? Ведь это ты там был до да нас. Вы хотите есть, обернулся Ульрих. Синтезатор у меня, но он смутился, выдаёт только воду и клетчатку. Я не смог настроить его должным образом. Всё такие вот делали не люди. Что ты подразумеваешь под клетчаткой? Ульрих залез внутрь чедома и вытащил ребристую чашу диаметром в полметра с выступами, щелями, рядами круглых дырочек и одним большим отверстием, в которое можно было засунуть кулак. Это инопланетная скатерть самобранка варит какую-то кашу. Я попробовал, съедобно. Ульрих сунул руку в отверстие синтезатора. Внутри щелей и рядов дырок вспыхнули разноцветные огоньки, что-то зашипело, защёлкало с тихим звоном, издна чаши вылепился сизый пузырь, стал расти и превратился в жёлтый горшок с дымящейся коричневой желеобразной с белыми зёрнами массой. Селим с подозрением понюхал кашу. Ты уверен, что она не была съедена до нас? Ульрих подцепил пальцем кусочек желе, сунул в рот, прожевал и проглотил. Не сомневайтесь, не отрава. Я уже 2 месяца ею питаюсь. Селим и ромашин снова переглянулись. Очевидно, время в мире червечей течёт быстрее, предположил Артём. Похоже, что так. Селим зачерпнул ножом ульриховой каши, лизнул. Действительно клетчатка. Нечто среднее между соломой и горохом. Присоединяйся, Гриф. До сота не наедимся, но желудок набьём. Потом по свободе я попытаюсь наладить этот иноземный агрегат. Они съели всю кашу изготовленную с катертью самобранки неизвестного происхождения, сделали по глотку воды, синтезированной ею же, пресная, чистая, безвкусная. И полезли внутрь чедома вслед за Удрихом. Однако в отличие от сбитого младшим Хорстом, этот кибер не предлагал шлемы для видеообзора и управлял им Удрих с помощью каких-то коленчатых рычагов, торчащих из панели в торце кабины. Да и кабина выглядела иначе, почти как рубка земных летательных аппаратов, хотя и без скокон мониторов. По-видимому, инк чедома создал эту обстановку в соответствии с желанием пилота, то есть Ульриха, и сохранял интерьер даже в его отсутствие. Пассажиры с трудом уместились в тесной кабине за спиной Ульриха, прижимаясь боками. Из стены перед пилотом выдвинулся тубус наподобие бинокля. Ульрих прижался к нему лицом, взялся за рукояти, и по изменению веса пассажиры поняли, что Угакский кибер взлетал. Пока летели, Артём старался не думать о Зариме, но девушка упорно стояла перед глазами как живая, и он ничего не мог с собой поделать. Ему даже показалось, что он слышит её мелодичный печальный голос. Однако в этот момент, совершив очередной поворот, чедом прибыл на место и Ульрих снял руки с рычагов управления. Всё, прибыли. Они по очереди вылезли на язык подъемника, опускавшего пассажиров по одному, и спрыгнули на пол купла видного подземелья с блестящими, как лед, стенами. Потолок подземелья был черного цвета и казался закопченным. Пол напоминал растрескавшийся слой льда. А посреди подземелья слабо тлела льда. Гигантская, наполовину серая, потухшая яйцо внутри ажурного кокона из какого-то крупнопористого багрового материала. Яйцо вырастало из неприятного на вид складчатого розового вздутия, напоминающего коровье вымя. Одного взгляда на это яйцо было достаточно, чтобы воскресить в памяти картину годичной давности. Когда Артём и Хорст старший впервые увидели в ковчеге гиперптеридов законсервированного, но ещё вполне деяспособного джинна. Джинн. А задача нас, сказал Селим. Я же говорил, обернулся Ульрих. Конечно, он сильно исхудал и почти не шевелится, энергии много потерял, но ещё наверняка способен на дачу. Давайте попробуем втроём его активировать. Если он проснется, разнесет здесь все в пыль, на атомы. Ничего не разнесет он смирный, зато если мы заставим его нас слушаться, это будет эпохальное событие, к тому же только Джин и может вернуть нас обратно на полюс. Насчет эпохального события я сомневаюсь, — Селим бросил на кокон Джин на критический взгляд. Парень, похоже, действительно еле дышит. да и на полюс нас вряд ли отправит для этого у него не хватит сил а вы спросите у него сами ты думаешь он нас поймёт ну я же с ним разговаривал ну-ка покажи как тебе это удаётся Улирих достал свой суперлазер подошёл к ицуд джинна поближе крикнул эй спящий проснись ответом ему была тишина Нижняя часть кокона продолжала испускать пепельное свечение и течь сама сквозь себя верхняя тёмная по-прежнему оставалась непрозрачной твёрдой мёртвой от завись урод ульрих выстрелил в нижнюю часть яйца сквозь одно из отверстий ажурного кокона оплетающего яйцо никакой реакции Ты же говорил, что контактируешь с ним, хмыкнул Селим. Ульрих смутился. Иногда он капризничает, ничего. Сейчас я заставлю его ответить. Он поднял лазар. Не торопись, малыш, покачал головой Селим. Я бы не советовал тебе связываться с ним. Бесперспективное это дело, он прищурился. Или ты всё ещё надеешься доставить джина на землю на радость своему боссу? Ведь это Пурвис Джад дал тебе задание заставить какого-либо джинна подчиниться ему, пообещав золотые горы. Улыرخ набычился, глаза его угрожающе сверкнули. Не знаю я никакого Джадда. Мы говорили о джиннах с моим другом Павлом Кулеченко, и он советовал, хотя зачем я это вам говорю? Я сам заставлю джинна подчиняться, и он будет служить мне. Они к какому-то там курве суд жадду, просто втроём у нас получилось бы наверняка. Селим снова покачал головой, сожалеюще и удручённо. Не я тебя воспитал, внучок. Таракана у тебя в голове, а не идеи. Большая власть требует большой ответственности, а уж тем более власть над реалиями мира. Ты к ней не готов. И про то, что девчонку не встречал, сказал неправду. Может быть, ты неправильно себя повел с ней, и она убежала?» Удрих бросил косой взгляд на Артема, криво улыбнулся. «Она психованная! Я пошутил, а она взбеленилась!» К тому же у неё есть защитник, и вообще она не та, за кого себя выдаёт. Что значит не та? Заинтересовался Селим. И что значит у неё есть защитник? С угрюмым сомнением сказал Артём. Удрих хихикнул. Встретите, поймёте. Вас ждёт большой сюрприз. Объясни. Чтобы вы потом обвинили меня в предвзятости и аморальности, не буду. найдёте это в спалмушную плюситку и убедитесь поосторожнее с определениями сдерживай сказал Артём переживая одновременно с гневом прилив радости Зарима была жива и находилась здесь ты оскорбляешь не только Зариму подумаешь скривил губы Ульрих было бы кого оскорблять а что ты сделаешь гриф он окинул Ромашина пренебрежительным взглядом отшлёпышь не удасса Я-то уже кое-какие приёмчики знаю. М-да, сказал Селим с осуждающей интонацией. Связь Паши Кулеченко не пошла тебе на пользу, малыш. Будешь жаль, если ты и дальше станешь плясать под его дудку. Однако это твой выбор, тебе и отвечать. Скажи только одно: где искать девчонку? Удрих положил пальцы на рукоять лазера. Поглядывая то на деда, то на Артема, то на кокон-джинна, Артем приготовился выхватить плазмер, но молодой ксенолог, специалист по цивилизации Угаага и вместе с тем поручик контрразведки не стал демонстрировать ковбойские приемы с выхватыванием револьвера. «Ищите сами, если хотите. Здесь в Пузыри есть одно местечко, где черви разводили каких-то животных. По-моему, она там». Я хотел этот заказник посетить, но это не норма, это нервная особа меня не пустила. Так вы поможете мне? Всё-таки это единственный шанс выбраться отсюда. Ошибаешься, проворчал Селим. Где-то недалеко отсюда располагается центр переброски червей на полюс. Попробуем его реанимировать. В таком случае на меня не рассчитывайте, да и я обойдусь без вашей помощи, но предупреждаю, не мешайте мне. Удрих снова дотронулся до рукояти лазера. А подруга твоя гриф. Он замолчал, увидев, окаменев, щелицо Артёма бледнуло и бнулся. Впрочем, сам увидишь. Артём заставил себя успокоиться, отвернулся. Занимайся своим делом, сказал Селим. Никто не собирается тебе мешать, хотя на мой взгляд, Это напрасная трата времени. Мы же займемся своими. Не одолжишь свой транспорт на пару часов?» Ульрих хотел возразить, но он наткнулся на изучающий взгляд деда, вздрогнул и махнул рукой. «Берите, только не забудьте пригнать обратно». «Поехали, Ромашин», — кивнул Селим, направляясь к Чедому. «Я знаю, где находится заповедник червей. Мы доскачем туда за час». А если он разбудит джинна, понизил голос Артём, кивая на удалявшегося напарника. Селим оглянулся. Вряд ли. От джинн еле дышат, а разбудить его можно только проникнув программист, так сказать, в мозг. Это было по силам только Золи. Перед тем как залезть в кабину у чедома, Артём тоже оглянулся. Ульрих Хорст В задумчивой позе стоял перед гигантским яйцом джинна и играл рукоятью лазера. На соотечественников он больше ни разу не посмотрел.